Взрослые дома. Дома, кроме мамы и папы, бывают еще горничная, кухарка, иногда няня или бона, гувернантка или гувернер. Нелегко сразу понять, как со всем этим народом ладить. Столько надо людей узнать, чтобы не попасть в беду. Надо прямо сказать, иногда родители многое позволяют, делают мало замечаний а иногда действительно слишком уж часто слышишь «Не смей, нельзя, не тронь, перестань, не так, потом!» Или «Поди, возьми, играй, ешь, спи». Одному легко слушаться, другому трудно. Спокойному ребенку легче, а беспокойный сердится. Говорит «Мучают, надоедают, покоя не дают, над душой стоят, лезут». А взрослые протокола непослушный, плохой баловник. Вот тогда-то и приходят, как сказал один мальчик, поперечные мысли. То есть хочется делать наперекор, а взрослый знай свое. Упрямый, строптивый, пакостник, озорник. Но маме, а еще больше папе приходится уступать, обычно, хотя и не всегда, более строг бывает отец. Так ли, эдак ли, только каждый знает, что у мамы и у папы есть право приказывать и запрещать. На маму и папу трудно долго обижаться. Нельзя сказать, чтобы их не любили. Вот ребенок и старается. А если надо, и повинится, и попросит прощения. Даже тогда попросит, когда не считает их вполне правыми. Иногда бабушка слишком снисходительна, и можно не слушаться но потом бабушку делается жалко, да и опасно, выйдет из себя и нажалуется маме или папе, а свяжись со взрослым братом или сестрой, наверняка поколотят, а тут еще горничная с жалобой. Правда это, что всегда всех надо слушаться, и каждый имеет право всегда и во все вмешиваться. Я знал прислугу, которая говорила, «Люблю работать, где есть дети, веселее» но чаще прислуга говорит ни за какие сокровища не пойду туда где дети и надо признаться здесь у прислуги действительно больше работы потому что кто все делает убирает натирает залитый и исцарапанный пол кухарка торопится приготовить вовремя обед или идет стирка а тут ребятишки вертятся на кухне ну и кухарка конечно выгоняет если ребенок беспокойный и дома ему тесно и нечего делать, частенько затевается война с прислугой или боной. Начинается обычно с пустяков. Ребенок ли скажет что-нибудь в сердцах, прислуга ли обзовет нехорошим словом, и пошло, поехало. Родители жалуются. Грубит прислуги, делает все на зло Бонне. Никто у нас жить не хочет. Родители выходят из себя и сердятся то на мальчика, то на прислугу. Ведь родители не всегда знают точно, как это было, а тогда еще больше зло берет. Как-то девочка вернулась домой разобиженная. Подруга позвала к себе в гости. Я позвонила, поздоровалась и спросила, дома ли она. А прислуга захлопнула дверь перед носом и еще что-то крикнула за дверью. Конечно, бывает и по-другому. Не только мир но и дружба, и сказки, и прогулки, и подарки, и угощения. И все это весело, от души. Я знаю случай, когда дети научили прислугу читать и пишут за нее письма ее родителям в деревню и жениху в армию. Раз даже, когда один отец очень уж разнервничался и собирался побить сына, няня заступилась. «Что вам от него надо? Не дам бить». Предпочла чтобы лучше сердились на нее, по-разному ведь на свете бывает. Но в своих правилах жизни я должен больше писать о плохом, чтобы каждый подумал, как это исправить. Поэтому я только вкратце упомяну, что чаще всего согласие царит в тех домах, где есть гувернантка или бонна. Но столкновения-то, конечно, иногда должны быть. Надо помнить, что мамой легче быть, чем воспитательницей. Если мама позволит и что-либо стрясется, на маму не станут сердиться. Когда у мамы неприятность, дети знают, от чего она грустная, а про воспитательницу думают, что злится. Когда мама велит, дети скорее слушаются. Значит, неудовольствий как раз столько, сколько и должно быть у людей, которые всегда вместе. Но они любят друг друга и долго зла не помнят. Но бывает, дети плохие докучают. Я знаю случаи, когда мальчик лгал, что Бонна его бьет, а это была неправда. Или делал на зло и грозил пожаловаться маме. Я знаю и такие случаи, когда дети страдали, но стыдились или боялись признаться в этом родителям. Я читал в газете, что за границей был один очень богатый граф. У него умерла жена и он с горем много путешествовал, а дома оставались под присмотром гувернера два мальчика. Гувернер бил их и пугал, а зимой обливал водой и запирал раздетых на ночь в чулан. И только когда один умер от этих мучений, другой написал потихоньку отцу. Был суд, гувернера посадили в тюрьму, да было уже поздно. «Правило жизни гласит». Никогда ничего не скрывать от родителей. Иногда ребенку кажется, что он беспомощен и беззащитен, но если бы родители все знали, помогли бы. Иногда ребенку кажется, что и он виноват. Ничего, родители простят и помогут. А нет родителей, можно пожаловаться тетке, дяде, бабушке, даже полиции, если уж совсем никого нет». Неприятно это слушать тому, кому хорошо, кого окружают любящие люди. Что ж, пускай знает, не будет тогда кукситься по пустякам. Разные люди бывают на свете. И взрослые, и подростки, и малыши. Разные люди бывают. И тети, и дяди, и взрослые гости. Чужие тети бывают приятные и неприятные. Вообще взрослые. Точно так же, как и твои ровесники, делятся на тех, кого ты любишь и не любишь. Один только поздоровается, а потом все с мамой разговаривает. Иногда даже обидно, что не обращает внимания. А другой отпустит неудачную шутку или задаст вопрос, на который не всегда хочется отвечать. «А ты это любишь? А ты это умеешь делать? А ты это хочешь?» Или с подарком придет? Взрослым кажется, что дети лакомки и жадные. Нет. Если кого не любишь, и подарок от него не мил. Хуже, когда гости вмешиваются, делают замечания. И уж хуже всего, когда ласкают и целуют. Или руку тебе так крепко стиснет, что больно, или обслюнявит, целуя, или посадит на колени. По какому праву? Всегда неспокойно на сердце, когда подходишь ко взрослым гостям Никогда не известно, что тебя ждет. Общие правила жизни гласит, что со взрослыми надо быть вежливым, а с гостями и любезным. Ну и взрослые должны быть вежливыми и не делать неприятностей. Раз знакомый отца подхватил мальчика и, взмахивая им, сказал «Вот брошу тебя в воду», шли тогда по мосту. Все это вышло так внезапно, что мальчик закричал и расплакался. Взрослые стали смеяться и стыдить. «Такой большой и такой глупый. Трусишка!» А этот господин вместо того, чтобы извиниться и больше не напоминать, потом еще всякий раз приставал. «Привет, моряк! Здорово, герой!» Противный. Бывают и такие гости, которым доставляет удовольствие раздразнить человека. Иные стараются подладиться. А в общем детям часто непонятно. Над чем они смеются? Раз в гостиной собралось многочисленное общество. Мальчику велели угостить конфетами. Конечно, приятно угощать, да только чем-нибудь своим и одного, того, кого любишь. Но ничего не поделаешь, велели. А мальчик поскользнулся и чуть не упал, перепугался, ведь мог просыпать конфеты. А все стали смеяться над ним и подшучивать есть гости с которыми надо быть исключительно любезным какой нибудь приятель отца кто нибудь кто приехал издалека или надолго уезжает тут еще больше приходится стараться это хуже даже чем экзамен детей заставляют декламировать петь при гостях ох как это подчас неприятно иногда незнакомый гость приводит с собой ребенка и вам говорят идите играйте они всегда можно играть по приказу взрослые знают как и с кем разговаривать с кем надо быть сдержанным а с кем можно чувствовать себя свободно знают как завести разговор хотя и не очень хотелось бы а ведь начало всего труднее и взрослые не конфузятся так как дети за ними не следят и не сердятся когда они скажут что-нибудь или сделают не так как надо и могут выбирать С кем хотят познакомиться? Похоже на то, что с младшим каждый вправе заговаривать, даже если его мало знает или не знает вовсе. И я раньше так думал, а научил меня уму-разуму один маленький мальчик, я ему очень благодарен. Я тогда был военным врачом. Наш отряд стоял в небольшом городке. Этот мальчик играл у себя перед домом. Я шел мимо и сказал «Здравствуй». «Почему ты не отвечаешь?» — сердито спросила у него мать. «Да я его совсем не знаю», — ответил мальчик. С тех пор я стал осторожнее. «Любезный слушатель, я знаю, у тебя есть неприятности. Взрослые с тобой не считаются, обижают тебя. Знаю, ты не доверяешь взрослым, и хотя и боишься сказать это вслух, чувствуешь, что и между ними есть дерзкие, невежливые, невоспитанные люди но ты должен признать, что есть и умные, приятные, незазнающиеся, и что за невежливость одних, другие не в ответе. Я прошу тебя, если ты живешь дома мирно, объясни и убеди товарищей, что и они должны хорошо относиться к няне или Бонне и быть с ними вежливыми. Я знаю много девушек, которые нуждаются в заработке, и знаю». Они охотнее поступят в контору, лавку или будут шить. Одна, например, продает папиросы в киоске. Чем пойдут к детям? Дети, мол, плохие. А я знаю, что это не так. А еще больше меня огорчает то, что так говорят хорошие няни и хорошие воспитательницы. «Не справляюсь», — говорят. И выходит, будто с маленькими могут справиться лишь плохие, Грубые и злые люди, много тяжелых, трудных взрослых мыслей приходит мне в голову.